Глава 21. Его золотые глаза в полумраке комнаты кажутся двумя горящими искрами, в которых я отчетливо вижу желание пошутить, подколоть меня. И я бы была даже не против, если бы сейчас его ответ не был для меня так важен. Видимо, он чувствует это, сдерживается и отвечает. «Не боишься пересудов? Не муж я тебе». «Не знаю даже радоваться этому или жалеть», — говорю я. «Но при всех ты назвался моим мужем. А я тебя знаю уже не одну ночь». И не один год, если уж быть честной. И не должна доверять, но доверяю. Что же, ладно. Только если мне не придется слуш... <хм> Случайно опять ловить твоего коня по всему городу. Я пожимаю плечами и развожу руками. Постараюсь поговорить с этим негодником, чтобы больше никуда не убегал, уже не скрывая улыбки. Тогда договорились. Бьорн поднимает с пола газету, что-то там читает, и его взгляд темнеет. Я схожу на рынок за продуктами. «Надеюсь, ты умеешь готовить». Он дожидается моего кивка и, пройдя мимо меня, выходит. А я остаюсь в этом непонятном доме, не зная, чего ожидать. Впрочем, долго я не раздумываю. Дел много, а времени мало. Внутри все примерно так, как я и предполагала. На первом этаже даже интереснее. Есть и кухонька, и гостиная, и небольшая веранда. Вот веранду и приспособлю под магазинчик. Он и не потребует много места. Товары у меня небольшие, штучные. Толпы посетителей ходить не будут. Кухня чистая. Такая, будто на ней и не готовили давным-давно. Но печь исправна. Посуда нужная вся есть. В том числе сервиз красивый в серванте из темного дерева со стеклянными дверцами. Даже ледник есть. Вот уж о чем я даже не мечтала. Поднимаюсь по скрипучей лестнице наверх. Там из полумрака коридора, в котором из всего освещения только небольшое окошко, почти под самым потолком открываются три двери. Одна ведет в спальню с широкой кроватью под балдахином из выцветшей ткани которая, вероятно, была раньше очень дорогой должна была показать статус. Здесь же пузатый комод с выдвинутыми ящиками, ваза с увядшими цветами на кофейном столике у камина, пара кресел с вытертой бархатной обивкой, да и напольное зеркало. А что еще нужно для комфортного жилья? Вторая дверь в комнату в строгих тонах, да и вообще в целом больше похожую на казарменную. Разве что большой шкаф, уставленный книгами, ломает это представление. А третья — Третья практически пустая. Наверное, когда-то это был чей-то кабинет. Возможно, в нем заключались какие-то договоры, писались письма. Да мало ли что могли тут делать. И чем больше я смотрю, тем больше влюбляюсь в это пространство. Комната просто идеальна. Большое окно выходит на север. Ровный свет без прямых солнечных лучей. У стены стоит массивный стол из темного дерева. Несколько полок. Я сразу представляю, как расставлю там свои склянки, как организую рабочее место. Я даже рада, что бывшие жильцы так поспешно сбежали. Уборки тут минимум. Только собрать оставленные ими вещи, да перестелить постель. Хм, постели. Мы же снова будем ночевать с Бьорном. Вот только так и не пойму, радует меня это или смущает. В моей импровизированной лаборатории все же приходится протереть пыль и вымыть пол, прежде чем я приступаю к работе. К этому времени солнце уже окончательно прячется за крышами домов, света начинает не хватать, поэтому мне приходится зажечь свечи. Намеренно гоню от себя мысли о том, что снова могла задержать Бьорна и что я в доме совершенно одна. Но как только начинаю погружаться в работу, все прочее для меня исчезает. Удивительно приятное чувство. Мне нужно создать что-то действительно выдающееся для жен владельцев королевской звезды. Что-то, что заставит их требовать еще. Начинаю с основы. Она и будет той самой изюминкой, которая точно еще не оказалась в руках Франца. Ставлю на водяную баню масло виноградных косточек, а сама в ступке растираю сушеные листья сальвиелии. Нужно будет потом непременно набрать свежие, чтобы засушить самой и быть уверенной в качестве сырья. И еще одну горелку. Но это все потом. Сейчас насущное. Оставив масло разогреваться, приступаю к заказам от девочек. Их не очень много. Да и порции приходится делать маленькие, но я позволяю себе некоторые эксперименты, которые мне были совершенно недоступны на нашей семейной фабрике которые у меня очень хотят забрать. Только будет ли она такой же без меня? К тому же теперь о результатах всех моих маленьких вольностей в плане рецептуры я смогу узнавать из первых рук. У меня получится их довести до совершенства и… И мне снова приходится тебя отрывать от работы, потому что ты забыла поесть? Голос Бьорна заставляет меня вздрогнуть. Мне сейчас некогда. Отмахиваюсь я, потому что за маслом надо следить. На еду время найдется всегда категорично заявляет наемник. Иначе потом не найдутся силы на работу. А, как я понимаю, он обводит взглядом комнату. Планы у тебя масштабные. Взгляд падает на свечи, от которых остались только огарочки. Сколько же прошло времени? Тушу горелку, переставляя будущую основу крема остывать и настаиваться, и спускаюсь вместе с бьорном На небольшом столе прямо на кухне уже расставлена незатейливая, но обильная еда. Хлеб, сыр, копченое мясо, яблоки и горят свечи. «Уютно. Я сажусь только сейчас, осознавая, как сильно устала. Как затекли плечи от склонённой над столом позы. Как кружится голова от запахов эфирных масел и отсутствия еды». Бьорн наливает в кружку мятный чай и придвигает ее ко мне. «Только не говори, что мне придется всегда тебя кормить», — говорит он. А в голосе улыбка. «Я не всегда такая рассеянная», — отвечаю и отламываю кусочек ароматного воздушного хлеба с хрустящей корочкой. Только когда работаешь. А работаешь ты всегда, когда не бегаешь от. Кстати, от кого? По спине пробегает холодок, а все тело напрягается. У нас вечер откровений? Нет, просто интересно, каких сюрпризов еще ждать. Бьорн откусывает мясо и выглядит так, будто говорит о том, что ночью за окном темно. Ты замужем. Это не вопрос. Это утверждение. Все верно. Карл же рассказал о моем муженьке и том, как тот страдает. И, похоже, он далек от того, чтобы быть в статусе идеала, продолжает Бьорн. Иначе твое сердце так бешено не стучало каждый раз. Как ты представилась Корнетти? От резкой смены темы я даже не успеваю подумать. Элис Констанс, отвечаю я. Девичья фамилия матери. Я не могла взять фамилию своей семьи, поскольку меня вычеркнули из фамильного древа, но род мамы не носил титулов. И такого человека не существует? Мотаю головой. Бьорн выразительно смотрит. И я понимаю, почему. Чтобы любой договор имел юридическую ценность, мне нужно сначала получить документы на имя Элис Констанс. А это к герцогу. К дракону на личную аудиенцию. Мне придется рассказать всю свою историю, оформить развод в обход мужа и надеяться на то, что он не вспомнит, как однажды я сбежала от него, и не решит, хотя с чего он вообще должен обо мне помнить. Утро наступает быстрее, чем мне хотелось бы но я с вечера пообещала себе, что встану пораньше и приготовлю нам с Бьёрном нормальный завтрак. Не сомневаюсь в его умениях, но не хочу на него перекладывать готовку. Как только разберусь с договором и документами, обязательно найду в городе кухарку, чтобы не отвлекаться от работы. А пока я растапливаю печь и замешиваю тесто для оладий. Взбивать венчиком тяжеловато после того, как накануне загрузила себя приготовлением заказов для Лейлы и ее подруг. Когда я уже наливаю на сковороду первую партию, слышу за спиной то ли шаги, то ли хлопки. «Ты уже встал?» Оборачиваюсь, ожидая увидеть Бьорна, Но это не он. Это сервант сам по себе очень угрожающе хлопает дверцами. Я замираю с половником в руке, сердце колотится где-то в горле. В стеклянные дверцы серванта хлопают с оглушительным треском, будто кто-то невидимый и зло играет с ними. С каждым открыванием-закрыванием все громче, надрывнее звенит стекло, и ещё чуть-чуть разлетятся по всей кухне осколки. По спине бегут ледяные мурашки. Это ли то нечто, из-за чего сбежали прошлые жильцы? Делаю шаг назад, упираясь в печь. К серванту присоединяется стол, который начинает подпрыгивать, а потом и стулья. «Пока жива Борис», — проносится в голове привычный заговор на смелость. «Но почему-то именно сейчас он не работает». Я просто стою в ступоре, вжавшись в пол. Запах гари, наконец, достигает моего сознания. Я резко обращаюсь к сковороде. Первые оладьи превратились в черные угольки. Ну что за безобразие? Досада оттягивает внимание от сбрендившей мебели, и я судорожно сдергиваю сковороду прямо голыми пальцами без прихватки. Конечно, обжигаю пальцы, подношу их к губам и отскакиваю назад прямо на чью-то твердую грудь. «Что тут происходит?» Звучит над духом низкий, раскатистый голос. Сервант танцует! Подбираю слова я, потому как мебель уже действительно пошла в пляс. Руки Бьорна на секунду ложатся мне на плечи, словно успокаивая, а потом также быстро отпускают. Он делает всего полшага к серванту и все мгновенно успокаивается. Если это и какой-то злой дух, то он точно очень трусливый. Это просто сквозняк! Делает гениальное умозаключение Бьорн. Фу! фыркаю я. «Скорее, землетрясение. Но это местное нечто боится тебя, так что я теперь просто обязана накормить моего спасителя. Иди садись». Киваю ему на стул, упрыгавший на середину кухни. Он отходит, и мне сразу становится прохладнее, даже рядом с печью. Отбьерно пахнет свежим утренним воздухом, кожей и чем-то неуловимо мужским. Наемник врывается в мое пространство и в мои мысли с пугающей легкостью, Но это все из-за того, что моя жизнь невидимой нитью связана с его невыказанной благодарностью. Надо просто спросить, помнит ли он меня. И просто произнести «спасибо» сразу полегчает, я уверена. Бьорн протягивает мне баночку с той чудодейственной мазью, а сам сначала наливает новую порцию оладий, а потом берет нож и нарезает оставшийся со вчерашнего ужина хлеб и сыр. Я цепляюсь взглядом за его плавные, но очень мощные движения. Хотя, казалось бы... Что такого в нарезке сыра? Встряхиваю головой, надеясь выкинуть оттуда глупые мысли, и наношу на обожженные пальцы мазь. Больно. Но в этот раз я готова. «Я же говорил тебе уехать из города», — внезапно говорит наемник, перекладывая сыр с доски на тарелку, взятую в том самом устрашающем серванте. Я не вижу его лица, так же, как он не видит моего. Но по интонации понятно. Он не шутит, но и не упрекает. Бьорн, как будто знал, что я не уеду. «Тогда я бы не заработала уйму денег на чьей-то внезапной победе», — отвечаю я. «Тогда бы кое-кому не пришлось бы убегать от бандитов», — парирует он. «Тогда я не смогла бы снять этот милый домик. А тебе?» «А мне не пришлось бы мучиться на отвратительной кровати». «Да в гостинице ты вообще на полу спал». Я не выдерживаю и поворачиваюсь. «Мне нужно было потеснить тебя?» «Вот так и дала бы половникам ему в лоб». Хорошо, что еще не взяла его в руки. Бьорн, отвечаю я серьезнее и спокойнее. Ты ничего не объясняешь, сам куда-то все время уходишь. Почему я должна просто взять и послушать? Вот поэтому я и не удивлен, что мы в итоге оказались тут. И ладно. Насчет танцующего серванта надо подумать. Он подает мне тарелку, намекая, что ждет свой завтрак. Я накладываю первую порцию оладьи и протягиваю Бьорну. И снова, как абитуриента в Академии магии, смущаюсь. Это ненормально, и надо лечить. Ты сам вчера сказал, у меня большие планы. Уехав из города, я не смогу их осуществить, — отвечаю я. Мой муж, он решил, что я ручная собачка, которую можно выкинуть за ненадобностью, и я, я хочу его растоптать. От любви до ненависти один шаг? Выгнув бровь, спрашивает Бьорн, когда я сажусь со своей тарелкой напротив него. Когда остаются какие-то чувства, всегда есть возможность вернуть все обратно. Пинаю наемника под столом, а он внезапно для меня ловит мою ногу между своих. Дергаю, но он не отпускает, давая понять, что вот так с ним обращаться не надо. Это не ненависть, Бьорн, это презрение. Выдыхаю я, когда меня освобождают из плена. У мужчины есть совести и голова на плечах, а не в другом месте. У моего мужа ни того ни другого. Наемник молчит какое-то время и медленно ест, смакуя каждый кусочек. Ты уверена, что тебе нужны эти кремы? Мне кажется, ты на своих оладьях состоянии заработать можешь, шутит он, а потом в привычной ему манере быстро переключается на серьезный тон. Будь осторожнее на улицах Красмара, Элис. Здесь есть те, кто пострашнее твоего бывшего и вчерашних мелких бандитов. И только сейчас я понимаю, что про бандитов-то я ему не рассказывала. Я уже собираюсь пытать Бьорна, откуда у него такие сведения, как снаружи с заднего двора раздается какой-то грохот. Опять хулиганит буйный дух. Решил, что тут, в присутствии наемника, страшно, значит, надо на улицу. В дополнение к грохоту слышится ржание грома, и мы с Бьорном подскакиваем с места и бежим к черному выходу. На заднем дворе, перекладывая дрова, суетится Корнетто. «И вам доброго утра!» — срывается с моих губ.